Жилой квартал. Центральный, из римских холмов, овеянный преданиями глубокой древности, Пулатин был самым престижным жилым кварталом города. В конце республиканской эпохи он превратился в своего рода римскую рублевку. Все политические и околополитические деятели, трепетно относившиеся к вопросам престижа, старались поселиться на его склонах. Там стоял дом семейства Гракхов, из которого вышли братья-реформаторы II века до нашей эры Там жил Тиберий Клавдий Нерон, отец императора Тиберия. Там жил Марк Антоний, соратник Цезаря и будущий муж Клеопатры. Как в новое время путь к государственному Олимпу нередко ведет через юридический факультет, так и в Риме люди с политическими амбициями начинали карьеру с ораторских упражнений. Селились они тоже, конечно, на палатине, поближе к неофициальному средоточию власти. Там жил знаменитый оратор Луций Лициний Красс, учитель Цицерона. Там жил квин Гортензий гортал самый востребованный адвокат Рима до того, как в полную силу зажгла звезда Цицерона. И, наконец, там, в опасной близости от своего заклятого врага Клодия, о нем мы подробнее расскажем в главе про устию поселился и сам Цицерон. Цицерон и дело Верреса Ораторская и политическая карьера Цицерона началась с дела о коррупции. Один из политиков предыдущего поколения, Гайвер Рес, за усердную службу сильным мира сего был награжден хлебной должностью и отправлен наместником в Сицилию. Слово «хлебное» в данном случае следует понимать буквально. Сицилию уже давно называли хлебной корзиной республики и кормилицей римского народа. Положение в центре Средиземного моря, на пересечении торговых путей, обеспечивало сицилийцам постоянный приток богатства со всех концов обитаемого мира. Верес сполна воспользовался предоставленной кормушкой. Он установил невиданные пошлины для хлеборобов, по собственной прихоти отменял в свою пользу заключенные договоры, отнимал у жителей провинции произведения искусства и собрал огромную личную коллекцию, а во время восстания Спартака ловил законопослушных рабов, обвинял их в сочувствии повстанцам и намекал хозяевам, что они могут не только спасти свою собственность от гибели, но и получить работника обратно, если заплатят наместнику взятку. Отчаявшись, сицилийцы обратились в Рим с просьбой привлечь Вереса к суду. Представлять их интересы взялся Цицерон. Верес, рассчитывая на несметные награбленные богатства, нанял гораздо более опытного гортензия Гартензий славился пышным красноречием. «Лучше слушать, чем читать», отмечает явно пристрастный Цицерон. Феноменальной памятью, актерским мастерством, на его выступление актеры специально приходили учиться, дендизмом в одежде и страстью к роскоши. Неудивительно, что у такого человека и дом был не где-нибудь, а на плоти. К несчастью обвиняемого, на судейском месте в тот момент оказался Глабрион, человек старой закалки, не поддающийся на угрозы и подкуп Гортензий изо всех сил пытался оттянуть начало слушаний до вступления в должность другого, более сговорчивого судьи, но Цицерон хитрым обходным маневром разрушил этот коварный план. Первая же речь молодого оратора произвела такое впечатление на слушателей, что Гортензий в спешке сложил оружие, отказался выступать сам и порекомендовал своему клиенту покинуть Рим. Верес прожил остаток жизни в Массилии, нынешнем Марселе, до тех пор, пока Марку Антонию не захотелось конфисковать у него кое-какие статуи. Чем дело кончилось, неизвестно, но вряд ли хорошо для Вереса. Большинство подготовленных речей против Вереса Цицерону даже не пришлось произносить. Но честолюбивый молодой человек сделал все возможное, чтобы они разошлись в списках. К храму Аполлона примыкает жилой комплекс, который по традиции связывают с первой императорской семьей Рима, семьей Августа. Те развалины, которые называют дом Ливии, жены Августа, это, возможно, бывший дом оратора Гортензия, купленный Августом. Правда, Гортензий был известен пристрастием к роскоши, а быт Августа Святоний описывает как исключительно скромный. В простоте его обстановки и утвари можно убедиться и теперь, по сохранившимся столам и ложам, которые вряд ли удовлетворили бы и простого обывателя. Но не надо забывать, что аскету снится пир, от которого чревоугодник обыстошнило, и роскошь цессероновских времен вполне могла обернуться скромностью времен августовских. Август сорок лет спал в одной и той же комнате. Римляне обычно летом перебирались с южной стороны дома на северную. а для уединенных занятий держал чердачок, который называл «сиракузами» и «мастеровушкой». И только когда болел, переезжал на виллу мецената на Искверин. Считалось, что там лучше воздух. Сохранившиеся росписи в доме Ливии изображают гирлянды фруктов и цветов, пейзажи в египетском стиле, а в центральной комнате – мифологические сцены. На одной стене изображены нимфы Галатея и влюбленный в нее морской гигант Полифем, а другой – Ио – которую стережет Аргус. По бокам длинной стены расположены две маленькие картины в греческом стиле, называемые «пинокс» – дощечка. Они ценились очень высоко и закрывались специальными дверцами. На обеих – трехфигурные композиции, изображающие знатных женщин. При раскопках были обнаружены свинцовые водопроводные трубы с клеймами императора Домициана, некой Юлии Августы, это могла быть почти какая угодно знатная дама императорского дома, и Луция Пескения Эрота, подрядчика времен императоров Северов. Так называемый «дом Августа», что стоит рядом, возможно, находится на том месте, которое Август действительно хотел использовать для расширения своего жилища, но отказался от этой мысли, когда в стройплощадку ударила молния. Удар молнии означал, что боги намерены застолбить участок для себя. Август отдал участок государству и на собственные деньги стал строить там храм Аполлона с прилегающим портиком. Чтобы скомпенсировать расходы императора, Сенат предложил купить новый дом за государственный счет. Мы не знаем, принял ли Август это предложение, но знаем, что он и дальше предпочитал жить в своем старом полотенском доме, некогда принадлежавшем Гортензию. Часть комнат дома Августа погребена под фундаментом храма Аполлона, а из огромного количества фрагментов росписи найденных при раскопках кое-что удалось сложить, и на результаты можно полюбоваться в антикварий. Некоторые фрески сохранились непосредственно на стенах, хотя их художественные достоинства невелики. Наконец, дом, где Август родился, тоже находился где-то на полотене, возле бычьих голов. Что это, мы не знаем. Во всяком случае, некий юноша Гайя литорий обвиненный в прелюбодействии, умолялся над смягчить ему наказание, оправдываясь, в числе прочего, тем, что он владелец и как бы блюститель земли, который при появлении на свет коснулся божественной август римских младенцев первым делом клали у ног отца, и тот, поднимая ребенка на руки, официально признавал его своим. Дальнейшая судьба Литория неизвестна, но на месте рождения Августа Сенат постановил соорудить святилище. Один из жилых домов на южном склоне Палатина, выходивший когда-то фасадом на Большой Цирк, принадлежал некоему Гелотию, и в литературе известен как Домус Гелотиана. Сюда нередко захаживал император Каллигула, Страстный любитель колесничных скачек и болельщик за команду зеленых. О цирковых играх и соперничестве команд речь пойдет в седьмой главе. В 1857 году в доме Гелотия нашли античное графита которое, вероятно, является самым первым дошедшим до нас изображением распятого Христа. Изображение это в высшей степени непочтительное. На куске стены изображена человеческая фигура, распятая на кресте. У фигуры ослинная голова. Перед в молитвенной позе стоит человек, а поясняющая надпись по-гречески сообщает «Алексамен молится своему богу». Чтобы справиться с непониманием и страхом чужого, люди, нации и идеологии пытаются их высмеять. Классическая античность не понимала иудаизма, и христианство и пыталась над этими религиями смеяться. Графито «Алексамена» – яркий тому пример. Почему-то одним из инструментов издевательства над чужими часто становится осел. Греки и римляне считали или делали вид, что считают, будто иудеи и христиане поклоняются ослам. У этого суеверия даже есть умное название – «онолатрия» от греческих слов «онос» – «осел» и «латрис» – «почитатель».